Изабель спускается по лестнице, выходит наружу. Полуденный свет, бледный и зябкий, будто исходит не с неба, а сам по себе аккумулируется в воздухе, как тусклое, всепроникающее излучение, не имеющее отношения к настоящему солнцу. Автомобилей нет, на тротуарах никого. Безлюдная улица, залитая светом из неизвестного источника, похожа на фотоснимок улицы — Обувная клиника через дорогу закрыта, неоновая вывеска над ней погашена. По витрине мастерской скользит отражение улицы, а за стеклом витрины и отражением виднеется енот, а может и правда леса, так и застывший, подняв сапожный молоток, который все никак не опустится. Где-то в соседних кварталах воет сирена. Проходит минута и еще одна прежде чем Изабель пускается в путь. До кладбища километра четыре. Она взялась за бессмысленнейшее из поручений убрать десяток давно засохших тюльпанов с могилы матери. Это нужно только ее отцу, которому можно просто сказать, что она все сделала, и обратного он никогда не узнает. Однако она пойдет и все сделает. Но вряд ли задержится у материнской могилы, Они с Робби вообще не хотели погребения, предпочли бы кремацию и распыление праха над Ист-Ривер, но отец настоял на своем. «Я не дам сжечь ее и бросить воду». А голос отца был, да и как иначе, решающим. Так что пришлось подыскивать место на Гринвудском кладбище, где элитные участки в дефиците. Потом выбирать гроб и надгробие — Гранитная, мраморное, из природного камня, дискутировать относительно надписи на нем и опять оказаться в меньшинстве. Такой в итоге: любимой жене и матери. Согласись, отец на кремацию уберег бы, может, Роббис Изабель, оставшихся вечером после похорон вдвоем и пропустивших по три мартини от шуточек насчет этой самой надписи. Она была не так уж и плоха, Или нет лучше, это не значит, что теперь можно над ней издеваться и последующего стыда на утро. Они явно перебрали. Покойной, конечно, все равно, но на кладбище ей, любимой жене и матери, не место. И все же Изабель пойдет туда и выбросит засохшие стебли. У могилы она задерживаться не будет, но не прочь прогуляться по кладбищу среди башенок, пирамид, обелисков, навестить женщину-ангела со стершимся лицом, свою любимую, сидящую с охапкой изъеденных временем каменных роз на коленях. В такого ангела Изабель, пожалуй, поверила бы, если бы вообще верила в ангелов, сущности с человеческой внешностью, но невинно обезличенных. Да, Изабель не прочь сегодня прогуляться по этому городу мертвых с часовенками, дворцами, героями, ангелами и скромными надгробиями, тоже разбросанными манифестациями множества тех, равнознаменитых и безвестных, кто хотя бы не боится уже умереть.